Чингиз Абдуллаев. Трибунал для Валенсии. Мы осознаём, что смерть неизбежна, и всё равно ставим перед собой иллюзорные цели, стараясь выдуть мыльный пузырь как можно больше, хотя отлично понимаем, что он лопнет. Существует только одна основная ошибка, зарождающаяся всегда при нашем рождении. Это убеждение, будто мы рождены для счастья. Артур Шопенгауэр. Глава 1. Один раз в год он приезжал в Испанию, чтобы увидеть Ингрид. С тех пор, как молодая женщина попала в больницу, Дронга считал своим долгом хотя бы иногда её навещать. Она сидела безучастно, никак не реагируя на его присутствие. Врачи считали положение Ингрид безнадёжным, но Дронга продолжал приезжать, словно пытался таким образом искупить часть своей вины. Несколько лет назад, когда в Севилье произошли подряд два таинственных убийства, он принимал участие в их расследовании и нашёл преступника. Несчастную женщину, глубоко пережившую в детстве смерть своего отца. Это оказалась красивая, несколько истеричная и глубоко чувствующая особа, что парадоксальным образом уживалась с её психическими отклонениями. А может, наоборот, они-то и определяли её сущность. Смерть отца, погибшего вместе с любовницей, была таким сильным потрясением в её жизни, что вызвала у неё поистине сумасшедшую ненависть ко всем молодым женщинам, встречающимся с женатыми мужчинами. Дронга часто вспоминал эту историю как напоминание, что истоки иных преступлений следует искать в сильнейших переживаниях детства. Отправляясь из Севильи в Италию, гджил Он решил проехать по побережью Испании и Франции, чтобы не лететь самолётом. Дронга вообще не любил летать, предпочитая наземное передвижение. Поэтому и на сей раз он взял билет на поезд от Малаги до Валенсии, чтобы затем проехать до Барселоны, а уж оттуда через Марсель, Ниццу, Геную в Рим. А заодно на 2 дня заказал себе номер в Валенсии, решив немного отдохнуть перед предстоящим путешествием. В отделе заказов ему любезно предложили лучший отель в Валенсии, недавно построенный Media Palace, находящийся в нескольких метрах от дворца музыки в новом квартале города. Но решив, что там будет слишком шумно, Дронго выбрал другое место отель Sidisaler, о котором много слышал. Отель находился в 10 км от Валенсии, у посёлка Эльсалер. Надеясь провести там пару дней в спокойствии и тишине, Дронга и подумать не мог, что вместо этого попадёт в историю, которая станет легендой на побережье Коста-Валенсиана. Поезд привёз его на один из самых красивых вокзалов Испании Северный вокзал Валенсии. Там Дронга взял такси, попросив отвезти его в Эль-Салер. Почему-то он считал, что 10 километров это довольно далеко. Однако уже минут через 10 они подъехали к отелю, расположенному на самом берегу. Дронга расплатился с водителем и вошёл в здание. Отель был спроектирован в традиционном средиземноморском стиле, с просторными холлами, балконами, обращёнными к морю, и роскошным садом, находящимся прямо в холле за стойкой портье. Его быстро оформили и любезно поднесли чемодан в одноместный номер 547. На столике в своей комнате он нашел карточку с просьбой не являться в ресторан Дюна на ужин в шортах и майке, а также не пользоваться там мобильным телефоном. Приняв душ, Дронго вышел на балкон. До моря оказалось совсем недалеко от отеля, всего шагов сто или сто пятьдесят, но прямо внизу у здания сверкал небольшой бассейн. Для тех из приехавших гостей, кто не любит купаться в открытом море. На берег с территории отеля можно было пройти через небольшие ворота, откуда дорожка вела прямо на пляж. Было уже около 6 часов вечера, но там всё ещё оставалось полно отдыхающих. Перестань меня доканывать. Неожиданно услышал Дронга фразу на русском языке и невольно оглянулся. сказав, что её муж настал на соседнем балконе за небольшой железобетонной перегородкой. "Это ты меня постоянно ругаешь", ответил раздражённый женский голос. "Тебя послушать, так во всём виновата только я одна. Отцепись от меня!" Мужчина был явно не в себе. "Я тебе объяснил, что ничего от тебя не хочу, только заткнись и не приставай ко мне. Теперь ты хочешь, чтобы я заткнулась?" Всю дорогу ты вёл себя безобразно, всё время пил, не обращал на меня никакого внимания, а теперь требуешь, чтобы я заткнулась? Ты меня уже достала своими разговорами, Лена. Больше мы с тобой никуда вместе не поедем. Мы здесь третий день, и заметь, всё время ругаемся. И в этом я виновата? Если у тебя портится характер при виде Олега, причём тут я? Догадываюсь, тебе неприятно с ним встречаться, но тогда зачем ты согласился ехать в такой компании? Не ори. на смогут услышать. Я не ору. У тебя всё время такой вид, будто ты съел лимон. С тобой невозможно рядом сидеть. Неужели ты не понимаешь, на кого ты похож со стороны? Заткнись. Вот и всё, что ты можешь сказать? Заткнись? Вчера Алла спросила меня, почему ты сидишь такой кислый. Уже все обращают на нас внимание. Не нужно было сюда приезжать, Вадим. Я только и слышу от тебя разные грубости. Поэтому ты меня всё время достаёшь. Если видишь, что я не в настроении, должна просто заткнуться и не приставать ко мне. А ты вместо этого пытаешься меня доконать, всё время меня пилишь. Мне нужно было нам сюда приезжать вместе со всеми, закричала женщина. Чтобы видеть, как Олег обхаживает свою Ниночку и дарит ей очередную порцию бриллиантов. У тебя таких денег никогда в жизни не будет. Ну и хорошо, значит, у тебя тоже ничего не будет. Какой ты мужчина. Ненавижу вас всех. И тебя, и твоего Аркадия, и Олега, и его дамочку. Зачем я только с тобой сюда приехала? Действительно, зачем? Подумал Дронго, возвращаясь в свою комнату, чтобы не слышать продолжения скандала. Можно было ругаться и у себя дома. Чтобы выяснять отношения вовсе не обязательно лететь через всю Европу в Валенсию. Он прикрыл балконную дверь, и в номере сразу же автоматически включился кондиционер. В хороших приморских отелях двери балконов обычно связаны с кондиционерами. Если гость хочет дышать свежим воздухом и открывает дверь балкона, то кондиционер тут же выключается. Удобно и просто, как всё гениальное. Дронга подумал, что ему попались слишком шумные соседи. Он снова посмотрел в сторону пляжа. Там купались сотни, а может и тысячи людей. Между взрослыми бегали дети. Почему нужно так портить жизнь себе и другим? думал Дронга. Ведь гораздо удобнее вообще избегать всяческих конфликтов. Никогда не мог понять, зачем люди живут вместе, если они способны на такие скандалы. Куда проще уйти друг от друга. Или я не прав? Может, поэтому я всегда один? Подсознательно боюсь вот таких сцен, такого выяснения отношений с Джил или с другими женщинами. Правда, психологи, кажется, считают, что семейные ссоры свояобразная форма разрядки. Хотя если их послушать, то выясняется, что измена тоже идёт на пользу и служит дополнительным стимулом для более тесных супружеских отношений. Он усмехнулся, затем, одевшись, спустился вниз, чтобы посидеть в прохладном баре перед тем, как отправиться на ужин. Дронго устроился за стойкой бара и попросил бармена подать ему томатный сок с лимоном и перцем. Без алкоголя. уточнил тот, а когда Дронго кивнул, даже не моргнув глазом, начал готовить заказанный коктейль и через минуту поставил его перед клиентом. Еще через минуту рядом с Дронго уселась женщина лет тридцати пяти. На ней был сухой купальный костюм в столь модную этим летом полоску и темно-синее парэо, закрывающее нижнюю часть тела. Молодая женщина, очевидно, сильно злоупотребляла солнечными ваннами. Так как ее светлое отражение кожи стало почти коричневой. По соседству с ней устроился кариностый лысоватый мужчина в цветастой майке и серых шортах. Мартине с альдом, приказал он и показал два пальца. Бармен кивнул в знак понимания. Когда у нас ужин? Лениво поинтересовался мужчина по-русски. Дронга невольно вздрогнул. Неужели в этом отеле целая группа приехавших из России людей? Мы договорились на половину восьмого, напомнила женщина. Но ты знаешь, Аркадий, я уже устала от общения с нашими друзьями. С ними неинтересно. Вадим всё время мрачный, а его благоверное смотрит так, словно ждёт от каждого из нас какого-то подвоха. Тигран постоянно плоско шутит, и мне неприятны его дурацкие анекдоты. Ева делает вид, будто ничего не понимает. Олегу вообще на всё наплевать. А его фифочка навешивает на себя бриллианты, даже отправляясь на пляж. Совсем невоспитанная особа. Ты видел, какие у неё новые часы? Это, кажется, Шопорт с плавающими бриллиантами. Она сменила уже третьи часы. Конечно, это её дело, но такая вызывающая демонстрация раздражает. Барман поставил перед ними два высоких бокала. Это его знакомая Весело ответил Аркадий, забирая один из них и протягивая его соседке. Кажется, они познакомились в каком-то клубе. Очень энергичная особа и точно знает, чего хочет. Это из-за неё он бросил Машу. Не думаю. У них и так были какие-то неприятности. Кстати, Маша была его второй женой, но Нина сумела по-настоящему окрутить Олега. Согласись, очень красивая баба, хотя и стерва. Ничего красивого, обиженно отозвалась женщина. Совсем невыразительное лицо, просто длинные ноги и большая грудь. Наверное, сделала себе операцию, у неё там силикон. Если бы я немного подтянула грудь, сделала пластическую операцию лица и немного похудела, то выглядела бы не хуже эта особа. И ей, конечно, не 23, как она всем говорит, а все 25, а то и больше. Дроньга, чтобы скрыть улыбку, отвернулся. В баре почти никого не было. Ну хватит, Талла, отмахнулся Аркадий. Нас могут услышать, неудобно. Пусть слышат. Здесь никто не понимает по-русски, а не английский-то нормально выучить не могут. Везде надписи только на испанском и каталонском. В музее, где мы вчера были с девочками, все кругом написано тоже, только на этих двух языках. Придурки какие-то. Хоть бы на английском что-нибудь написали. Ничего не понятно. Теперь тебе и здесь не нравится. А мне всегда в Испании не нравится. Они дикие какие-то, непонятные. Бомбы в отелях взрывают, туристов убивают. Чего им не хватает? У них в каждом маленьком городе по 5 супермаркетов, забитых едой. Им этого мало, хотят больше. И повсюду развесили свои каталонские флаги. Тоже мне, доморощенные националисты. Перестань строго потребовал Аркадий. Это не наше дело. Мы приехали сюда отдыхать, и нам всё равно, кто и зачем желает отделиться от Испании. Может, им хочется иметь своё собственное государство. И бомбы в пятизвёздочных отелях не взрываются, а у нас даже шестизвёздочный. Когда написано, что отель 5 люкс, это значит шесть звёздочек. Террористы не дураки, знают, что в таких отелях лучше никого не взрывать, себе дороже. Они понимают, что за такой взрыв их из под земли достанут. Какие шесть звездочек? – возмутилась Алла. У нас в номере душ не гибкий и мебель не самая лучшая. На четыре с плюсом самое большое. Ты и сам знаешь, что на больше это место не тянет. Ну как тебе не стыдно? Ты же сама выбирала это место по каталогу, вы пошли вдвоем с Ниной и выбрали этот курорт, а теперь он тебе не нравится. Я не говорю, что не нравится. Просто ой, здравствуйте. Как дела, Ниночка? А мы уже вернулись, загорали у бассейна, выходили на пляж. Дронга чуть повернул голову. Алла оказалась не права. У Нины действительно была идеальная фигура: высокий рост, длинные красивые ноги и достаточно крупная, красивая грудь. На её теле все выпуклости смотрелись очень органично. Лицо, правда, немного удлинённое, но красивые раскосы и голубые глаза скрыдовали этот недостаток. Длинные каштановые волосы, собранные на затылке, довольно тёмный, естественный цвет кожи. Наверное, нен народом откуда-нибудь с юга, подумал Дронга. Там ещё встречаются такие красавицы. Вместе с ней в бар вошёл мужчина лет 35 с сероми холодными глазами, зачёсанными назад волосами, у прямой складкой у подбородка. Он был почти одного роста с Ниной, но в нём чувствовалась какая-то внутренняя сила, вызываемая осознанием своего положения и денег, которые у него наверняка были. Мужчина был одет в шорты-бермуды и длинную светлую майку. Мы купались в море, хрипло сообщил он. Вода просто изумительная, восторженно подхватила Нина. Она была в купальном костюме и не стала набрасывать на себя парео, позволяя всем мужчинам лицезреть её красивые ноги. Я даже видела рыбу, которая плескалась рядом с нами. Поэтому я и не хожу на море, ядовито сообщила Алла. Предпочитаю купаться в бассейне. Разве можно отказаться от такого удовольствия, рассмеялась Нина. Её спутник попросил дать ему кампари, а Нина заказал джин с тоником. Барман незамедлительно исполнил просьбу новых гостей. Дронго подумал, что он, пожалуй, единственный в баре человек, пьющий обычный сок. Сидящие неподалёку двое англичан подтягивали виски. А ещё одна компания, состоящая явно из португальцев, наслаждалась местным пивом. Вы не знаете, где Тигран с Евой? Сегодня их почему-то не было на обеде, поинтересовалась Нина. Наверное, поехали в город, предположил Аркадий. Вы же знаете, какой неугомонный этот Тигран. Вчера он заставил нас поехать вместе с ним, чтобы посмотреть на этот непонятный водяной трибунал. Он нам рассказывал, кивнула Нина. Только я ничего не поняла. Для чего они собираются? Это старая традиция, пояснил Аркадий. Ей уже больше 1000 лет. Рядом с центральным собором на площади Вирхен заседает водяной трибунал. Восемь человек представителей древних валенсийских родов, каждый из которых управляет своей системой оросительных каналов. Они сходятся по четвергам, Рассаживаются на своих стульях по кругу и решают, как и куда подавать воду. На самом деле, всё давно делает автоматика, но ритуал сохранился, и тысячи туристов приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на это заседание трибунала. "Как интересно", улыбнулась Нина. "Неужели они 1000 лет вот так каждый четверг сидят на площади?" "Каждый четверг ровно в полдень", подтвердил Аркадий. Я сам не поверил, когда нам рассказали. Это очень древняя традиция в Валенсии, они даже говорят на своем валенсийском диалекте. Наверное, собираются специально, чтобы привлечь туристов, заметил Олег. А под видом представителей древних родов действуют обычные артисты. Этот парень настоящий цыник, решил Дронга. Не думаю, возразил Аркадий. Гид уверяла всех, что это настоящие судьи. Думаю, они не доверили бы исполнять такую роль артистам. В этом ритуале есть что-то мистическое, нужно было видеть их лица. Кроме того, их все знают, а среди собравшихся на площади было много валенсийцев. Они сразу увидели бы подмену. Всё равно шоу для туристов, отмахнулся Олег. Мне нужно было туда ездить. Завтра мы хотим поехать в музей керамики. сообщила Алла. Говорят, это самый лучший музей в Валенсии, и вообще самый известный Валенсийский музей в мире. Я не поеду, отмахнулся Олег. Чего я там не видел? Мне это не интересно. Мы с Ниной лучше пойдём на море. А тебе, Алла, не стоит так много жариться под солнцем. Смотри, как ты загорела. Алла пожала плечами и недовольно фыркнула. Было заметно, что ей не понравились последние слова Олега. Но тот уже отошёл от стойки бара, увлекая за собой спутницу, которая не успела допить джин. Нина поставила бокал на стойку и улыбнувшись, пошла за своим другом. "Здесь опасное солнце", сказала она напоследок. Когда они вышли из бара, Алла взглянула на Аркадия. "Твой друг хам. Он мог бы говорить повежливее. Я вообще не хочу здесь оставаться". А эта дрянь, похоже, воображает себя законной женой. Не кричи, попросил Аркадий. Успокойся и пойдём переоденемся. Между прочим, он прав, сильный загар тебе не идёт. Ты согласен с этой парочкой? Чуть не задохнулась от возмущения женщина. Я всего лишь думаю о твоей коже, миролюбиво ответил её супруг. На его рыхлом мессистом лице отразилось некоторое раздражение. Затем он подозвал бармана и попросил записать на свой счёт все четыре выпитых бокала. "Ты ещё будешь платить за эту дрянь?" разозлилась Алла. "Обязательно", пробормотал Аркадий. "И не нужно так нервничать. Мы не разоримся из-за этих двух порций. А Олег нам всегда помогал, и ты это знаешь лучше меня." Кроме него никто не пробьёт наши новые поставки сока. Тебя волнует только твой бизнес. Нет, меня ещё волнует твоя кожа, огрызнулся он. Алла поправила своё парео, и они вышли из бара. Дронга проводил их долгим взглядом. Значит, они приехали все вместе, понял он. Четыре пары. Первая живёт рядом со мной. Это Вадим и Лена. Вторая это сидевшие тут рядом Аркадий и Алла. Третья Олег и Нина. И наконец, четвёртая пара Тигран и Ева. Интересно, почему они решили приехать именно сюда и в таком составе. Судя по всему, у Нины с Олегом неоформленные отношения, и это раздражает остальных. Не успел он продумать свою мысль, как в баре появилась новая пара.